Глава третья. Подоплека. Солнце так глубоко спряталось в облаках, что совершенно невозможно понять, зашло оно за горизонт или нет. Мы долго летели вслед за солнцем, которое будто застыло на месте, и я совсем сбилась с толку. Время стало каким-то растяжимым. Меня застало врасплох появление в лесу первых зданий. Мы почти дома. Ты всю дорогу сидел очень тихо, заметил Эдвард. не укачивает? Нет, все в порядке. Тебя огорчило расставание? Пожалуй, не столько огорчило, сколько камень с души сбросило. Эдвард вопросительно взглянул на меня. Бесполезно просить его внимательнее смотреть на дорогу, да, честно говоря, и необходимости нет, как ни грустно в этом признаться. В некоторых отношениях Рене гораздо чувствительнее Чарли. Я уже начинал и нервничать. Эдвард рассмеялся. У твоей мамы интересное сознание вроде детского, но очень проницательная. Она видит многие вещи не так, как другие. Проницательная это в самую точку. В тех случаях, когда мама обращает на что-то внимание, большей частью она настолько погружена в собственные проблемы, что вокруг себя почти ничего не замечает. Однако в эти выходные Рене не спускала с меня глаз. Фил был занят, повез на соревнования школьную команду по баскетболу. В поле зрения Рене оставались только мы с Эдвардом. Когда закончились объятия и восхищённые вопли, мама стала за нами наблюдать. И по мере наблюдения в ее больших голубых глазах вспыхнуло сначала недоумение, а потом озабоченность. Утром мы пошли гулять по пляжу. Рене горел желанием выставить на показ все прелести своего нового дома, наверное, все еще надеялась переманить меня из Форкса во Флориду. А еще хотела поговорить со мной наедине, что не составило труда. Эдвард выдумал срочный реферат, чтобы не выходить днем на улицу. Я снова вспомнила разговор с мамой. Мы неторопливо шли по дорожке, стараясь держаться в тени редких пальм, хотя утро было раннее, солнце жарило вовсю. При такой влажности воздуха вдох и выдох казались серьезной физической нагрузкой. Белла промолвила Рене, — разглядывая набегающие на песок волны. Что, мам? Она вздохнула, не поднимая на меня глаз. Я волнуюсь. Что-то стряслось? Тут же встревожилась я. Тебе нужна моя помощь? Со мной все в порядке. Она покачала головой. Я волнуюсь за тебя.